Зная, что ждать, может быть, придется не 10 и не 20 минут, Данил времени терять не стал. Тут же принялся обустраиваться. Герман во время диалога со вторым этажом немножечко приврал. Бойцов убежища в захваченном здании оказалось не 30 человек, а всего 23. Однако и это сила немалая особенно если их грамотно расположить. Первым делом Добрынин отослал человека повестить работающие вокруг сталкерские группы, что здание взято. В случае с чего будут знать, что тылы прикрыты, и можно смело отходить под защиту блокпоста. Затем вызвал в дом счетчика и рубероида. И тут же отправил их на чердак. И для снайпера, и для пулеметчика самая выгодная позиция. Наблюдатели им определил еще троих. Предупредил Ли. На три страны их расположи. На восток, север и юг. На запад не обязательно. Там убежище, тыл у нас прикрыт. Пусть бойница в шифере провертит и безотрывно смотрят. Проглядя штурмовую группу, головы сниму. Потом прошелся по обоим этажам, прикидывая, что и как. На южную сторону окон было достаточно, а вот на северную всего одно, остальные заделаны кирпичами. Непорядок. Заметив в одной из комнат, оставленной кем-то сто лет назад лом, Данил самолично пробил в кирпичной кладке бойницы. Расставил по окнам и на вход людей. Каждому коротенький инструктаж. Не столько даже для информации, и без того чай не дети, сколько для успокоения собственной совести. Кок нам не суйтесь, снайпер отработает и привет. Держитесь в глубине комнаты, на темном фоне. Не спать, не курить, не болтать. Сидите, слушайте. Любой посторонний звук сразу доклад. Я наверху. Шестерых бойцов, оставшихся под рукой, Сталкер разделил на пары и выдвинул в передовые дозоры. На восток, в здании наркологического диспансера. На север, на территорию промзоны элеватора и на юг, в барак из красного кирпича на краю площади. Наказал. «Увидите противника, в бой не вступаете. Разве только уверены, что одной очередью всех положите. Если уж на вас прет, подпустите на близкое расстояние. Отработайте так, чтобы наверняка и отходите. Друг друга прикрываете. Один стреляет, другой перемещается». И не обязательно по цели, главное — носом в землю положить, чтобы напарник спокойно до подходящего укрытия отошел и также ваш отход прикрыл. Ну а мы уж тут тоже молчать не будем. Все, работайте». Бойцы ушли. Теперь оставалось только ждать. К ожиданию он был приучен. Сколько их, таких боевых дежурств на поверхности, уже выпало на его долю и сколько еще выпадет? Когда сидишь сутки напролет на крыше, глядишь в оба и редкий день обходится без того, чтобы стайку собак не завалить или шального, забредшего на огонек выродка, очередью не попотчивать Правильнее всего в таком дежурстве не ждать окончания смены, отсчитывая минуту за минутой, час за часом, а смириться со своим положением. Эту уверенность Данил вынес из личного опыта. И был в этом какой-то фатализм, сродни фатализму пива. Забыть на ближайшие сутки, что есть убежище с его прохладой, вкусной артезианской водой, с его уютом и безопасностью. Просто забыть и все. Не мечтать о запотевшем ледяном стакане и тарелке пшенной каши с тушенкой, а жить настоящим, думать о насущном, наслаждаться покоем, сконцентрировавшись на одном единственном данном моменте. Как бы скучно и уныло не тянулось дежурство, наслаждайся каждым его мгновением. Все познается в сравнении. Не бойся, когда зверье где-нибудь в тупике, в подвале прижмет и в клочья рвать примется. Все отдашь, лишь бы здесь оказаться, подальше от их оскаленных слюнявых пастей. Раскатистая очередь, прозвучавшая откуда-то с северо-востока, вырвала его из плена меланхолических дум. Стреляли в лесочки. Данил пробежал по коридору и заглянул в торцевую комнату, находящуюся как раз с восточной стороны. Здесь сидел Виталь Немой, парнишка лет 17, шедший в составе группы Германа. Обернувшись на звук шагов Данила, он указал куда-то за окно, в сторону леса. Там стреляли, точно. И тут же, словно подтверждая его слова, с северо-востока ударило еще две очереди, а затем послышался басовитый стук пулемета. — Ареец работает, — пробормотал Немой. Данил, прислушиваясь, кивнул. Очереди теперь грохотали постоянно, накладываясь друг на друга и образуя причудливый рисунок боя. Вот ударил пулемет в нашу сторону, по звуку определил Данил. Противник в ответ врезала сразу три очереди, потом еще одна короткая и тут же длинная, на пол рожка. Пауза, и вдруг гулко грохнул взрыв, к которому через мгновение подключились очереди из калаша. Отходить ему надо. «Не дурак, сообразит», — ответил Данил. «То, что мы уже тут сидим, знает. Я еще сейчас назад посыльного им отправил». Арийцев впрямь не стал упираться. И трех минут не прошло, как его группа, вынурнув из заросшего под леском дворика наркологического диспансера, бегом пересекла улицу и ввалилась в здание. Их тут же приняли, ощупали на предмет повреждений в горячкие бои не заметишь, как костюм продвешь, а не дремлет, поделились боезапасом. «Сидим мы за этой сосной на пригорке», – возбужденно рассказывала люха снаряжая опустевшие магазины. «Там еще кусты такие густые и корни из земли выпирают. Глядим твою дивизию. Топает группа человек двадцать. В рейдовом построении, с передовым дозором, все дела. Все как в лучших домах Лондона и Парижа. С техникой не получилось выйти. Шугнули мы их БТР, так они пешей группой решили пролезть». Пулеметы у них, димроны, броники, ЗШ-1 с забралыми. Смотрю, два бойца гранатомет тащит. АГС. Сноска. Защитный шлем ЗШ-1-2. Шлем, предназначенный для обеспечения защиты головы человека от возможных ранений пулями и осколками. Сноска. АГС-17, АГС-30. 30, 30 миллиметровый автоматический гранатомет на станке. Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника. «Семнадцатый или тридцатый?» — уточнил Данил. «А хрен его знает. Не разглядел, метров двести до них было. Ну и вот, все, думаю. Сейчас подберутся, да как вдарят по нашим. Несладко придется. Запулят очередь осколочных. Если в окно не попадут, то на чердаке точно всех положат». Он замолчал на мгновение. Этим не применул воспользоваться Бармаглот, перехватив инициативу повествования у старшего группы. «А у меня шмель за спиной, Илюха с утра у отца выпросил. Я и говорю потихоньку, давай термобарическим по ним, мокрое место останется». «Встаем, сползаем с холма, чтоб, значит, за холмом обойти и в тыл выйти», вновь вернул нить повествования в свои руки ариц «И тут локатор как даст из свои винтовки в кусты, метров семьдесят до них было, а почуял». Локатор, стоящий рядом, самодовольно хмыкнул и погладил приклад СВД. И вываливается из кустов боец ихний с калашом. Ведь поджидал собака. Пока ближе подойдем, чтобы одной очередью всех завалить. Наверняка. Ариец потер макушку. Ну тут уж понятно, не до скрытности стало. Мы назад на холм залегли и давай их плющить. Они внизу, позиция неудачная, нам-то с холма все видно. А они как тараканы по щелям расползлись. Но приняли хорошо. У них там пулеметчики работали, плотность огня выше. Двое по вершине бьют, остальные перебежками вперед. Чую все, недолго нам осталось. К подножию подойдут, закидают, а тут еще грантометный расчет свою машинку раскладывать начал. Смотрю, на холм нацеливаются. Значит, отходить нам самое время. Дымы кинули, стрельба вроде смолкла. Не видать ни хрена. Ну, я и отработал по гранатомету из РПО. Благо, позицию-то им не так быстро менять, как пехотинцу. Достал? Тревожно спросил Данил. Этот вопрос с самого начала повествования интересовал его больше всего. «Достал!» — махнул рукой Илюха. «Только клочья полетели. Мы руки в ноги и давай оттуда во все лопатки. Там, кстати, наших видели. Сидят в наркологии на втором этаже. Передовой дозор?» Данил кивнул. У мата у них хватило не стрелять?» «Молчали?» «Хорошо». «Вы давайте, располагайтесь, передохните мальца. И назад. Отработали отлично, молодцы. Но разведка нам в том районе все время нужна». «Да знаю, знаю», — ответила люха «Идем уже. Какой там отдых? Вода есть? Давай. Во фляжках пусто, как в пустыне. Ну и денек сегодня». Часа через полтора из убежища наконец-то подошла подмога. Десять человек. Бойцы принесли все, что заказывал Добрынин. И даже сверх того. Штук 40 эфок, цинк с пятеркой-семеркой и двенадцатым калибром. Четыре радиостанции, фляжки с водой, мешки. Данил, принимая, удовлетворенно кивал. Занятой позицией полковник и впрямь придавал немаловажное значение. Сталкер тут же с ходу озадачил людей. Двоих заставил кроить противогранатные заслонки из принесенной мелкоячеистой сетки и крепить на каждом окне, еще четверых, Вручив им собственную лопатку, послал наполнять землей мешки, таскать их в здание и выкладывать рядами на чердаке, под окнами и на лестничных площадках первого и второго этажей», — отметил особо. «На чердак побольше натащите, сложите толщиной в два мешка. Там укрытия вообще нет, один шифер. Если крупным калибром ударят, так хоть за мешками укроемся». Утесы, нагрузив треноги теми же мешками с песком для предотвращения козлиных прыжков, поставил к окнам с севера и юга. Обзор окружающей местности тут был приличным, а крупнокалиберный пулемет для того и нужен, чтобы на дальние дистанции бить. Человека с РПГ и одним огнеметом, добавив ему пару бойцов с автоматами, Данил заслал на восточную сторону, в дом через дорогу. Обзор улицы, примыкающей к площади, оттуда был не в пример лучше, чем из здания администрации элеватора. Если противник все же решит воспользоваться техникой, то гранатометчик ему сюрпризис подкинет. Тандемный кумулятивный выстрел, который даже динамическую защиту бьет. Огнеметы сталкер раздал бойцам на втором этаже. Растяжки выбрался ставить сам и управился за рекордные 40 минут, опутав подходы к зданию в несколько рядов со всех сторон. Оставил только тропки, чтобы свои могли пройти. Доложил полковнику об имевшем место боестолкновении. Раздал гранаты и воду на позиции. Послал людей отнести радиостанции передовым дозором. Сформировал мобильный резерв из оставшихся неудел бойцов. Короче, крутился как белка в колесе. День, начавшийся круговертью, продолжался не менее активно. Наконец, за полдень уже, обойдя в который раз выставленные в здании посты, проверив несение дежурства и слегка умаявшись, отдуваясь, присел отдохнуть. День выдался жаркий. С самого утра еще ничего, терпимо было. А сейчас, в районе двух солнца, поднявшееся в зенит, немилосердно жгло землю, превращая город в безмолвную раскаленную пустыню. В такие дни даже мутанты старались лишний раз не появляться на поверхности, забираясь поглубже в свои логово, прохладные подвалы и глубокие щели в развалинах. Единственный, кто хорошо себя чувствовал в такую погоду, миксер. Обычно он предпочитал местечки с повышенным уровнем радиации. Но в жаркие дни мог совершенно свободно появляться и там, где обычно фон не превышал 3-4 рентген, то есть, по меркам нынешнего времени, в практически чистом месте. Данил всегда думал, что виной этому солнечной радиации, которая в жаркие дни сквозь изъеденную термоядом атмосферу проникала гораздо больше. Он усмехнулся, вспомнив вдруг их с санькой первый выход на поверхность. «Ведь промедли чуть-чуть, замешкайся, сплючил бы их миксер за милую душу и не поморщился. Ломтя ведь сожрал». Эх, и страху тогда натерпелись. Это, пожалуй, был самый долгий день в его жизни. Тут же все и происходило, на площади. И домик тот до сих пор еще стоит. Если б Сашка тот раз не уперся и не повел напарника в обход домика, лежали бы таким же грязно-кровавым комом, как и ломать. Подумал про миксера и как накликал. Сверху на чердаке вдруг послышались торопливые шаги и в люк просунулась голова. «Добрыня, поднимись!» встревоженно сказала она голосом счетчика. Там к нашему северному секрету миксер подбирается. Метров триста еще до него, но прет уверенно, как по азимуту. Мужики его не видят, а как увидит так поздно будет». Данил подскочил к лесенке, полез на чердак. «Молодец, что сам не бил», — мимоходом сказал китайцу. «Не обязательно наблюдателям войсковых знать, что у нас снайпер на чердаке». «Думаешь, смотрят?» «Наверняка». Миксер и впрямь находился еще далеко. Взяв его на прицел, Данил по дальномерной шкале определил примерное расстояние. Да, метров триста, не больше. Хотя в этом вопросе на ли можно было полагаться безоговорочно. На то он и счетчик. Мутант брел неторопливой походочкой откуда-то из глубины промзоны, где в живописном беспорядке громоздились вагоны, контейнеры, обрезки огромных труб, плиты, ржавые остовы грузовых автомобилей и прочий хлам. Задерживался иногда, чтобы отклониться от маршрута и заглянуть в очередной попавшийся на пути закоулок в горах мусора. А не прячется ли там кто? Нет ли кого сожрать? Данил, насадив его огромную голову на угольник елочки, выжидал. А ну как свернет. Тратить ценный патрон на этого урода не хотелось. Но нет, миксер медленно, но верно приближался к северному секрету. Мужики обосновались в останках большого грузовика. Прямо в кузове. Но обзор с той стороны, откуда шел мутант, загораживали громоздящиеся контейнеры. Еще немного, и они его даже не увидят, почувствуют. Ну что ж, Данил утвердился поудобнее на правом колене, подался вперед, выдвигая ствол ВСС в больницу, прицелился и нажал на спуск. И последнее, что он еще успел увидеть и почувствовать, дырку, непонятным образом образовавшуюся в круг в шифере на уровне его головы, сухой треск удара, а потом была темнота.